Бал газовщиков Глава первая. Любого фобии. Летом 1894 года в Ламбите наблюдалась острая нехватка преступлений, и банда оплакивала этот факт. Причем громко. «Ума не приложу, что на них такое нашло!» сказал одиннадцатилетний Бенни Камински, в двадцатый раз кидая перочинный нож в балку на чердаке конюшни и в девятнадцатый промазывая. Сдается мне, эти мерзавцы совсем нюх потеряли и эту, как ее, силу воли. Возможно, они реформировались, высказал предположение Громдобни, грязным пальцем поправляя очки на носу. Гром был юноша с нежным сердцем, чуть помладше Бенни и всегда готовый думать о людях лучше. Может, они решили завязать с преступлениями и заняться, ну, выращиванием овощей на продажу или плаванием, типа как старый Диппи, он же бросил чистить карманы. «Да он ни разу в жизни не обчистил ничьих карманов», возразила Анджела Перети. Он просто выдумал, что был карманником. Хотел произвести на людей впечатление. «Только это не сработало», — кивнула ее сестра-близнец Зерлина. «Впечатление он все равно ни на кого не произвел». Двойняшки Перети были на год младше Бенни с Громом. Девчонкам обычно не место в банде отчаянных сорвиголов. Но к этим конкретным двойняшкам вся округа относилась с суеверным ужасом. Даже Громила Уоткинс из банды Нижнего Марша питал к ним здоровое уважение. Это такое специальное уважение, которое очень способствует сохранению здоровья. Для своего возраста Анджела и Зерлина были маленькие, хорошенькие будто ангелы и настолько злонравные, что их и людьми-то назвать язык не поворачивался. Не дать не взять парочка лютых, опасных духов из какой-нибудь Древней Греции или Рима, каким-то чудом воплотившихся на пыльных улицах Ламбета. Как справедливо замечал Бенни, лучше, когда они у тебя в банде, чем где-то еще неизвестно где. И все были с ним в том совершенно согласны. Бенни нахмурился и пошел выуживать свой нож из соломы. «Короче...» Если кто-нибудь в самом скором времени не устроит тут грабеж или убийство или хоть какое мошенство, я за себя не ручаюсь. пору отказываться от карьеры детектива. У нее нет будущего. С тем же успехом можно идти попрошайничать на улицах. Да с тем же успехом можно с голоду помереть. Пришел июль, а с ним тяжелая жара. Все кругом словно погрузилось в вялую литаргию, От воды в столичном питьевом фонтане до хвоста старого коняги Джаспера, сонно гонявшего не менее сонных мух на конюшне под штаб-квартирой банды. К тому же половина банды прохлаждалась не то в Ирландии, навещая очередных кузенов, не то в Манчестере, у очередных дедьев. Даже преступный мир, Судя по всему, собрал монатки и свалил куда-то на каникулы. Ни единого преступления, даже самого завалящего. Какая плачевная перспектива! Бенни еще разок прицелился в балку и метнул нож. Он серьезно подумывал стать гаучо мастером ножа, как породительный Гонзалес. Они с громом видели его в мюзик-холле на прошлой неделе. У сеньора Гонзалеса чья фамилия в произношении Бенни почему-то рифмовалась с Уэльсом, имелась пригожая ассистентка по имени Кармен Ситта. Он привязывал ее к доске и десятками метал в нее жуткого вида ножи на жуткой скорости. Когда ассистентку отвязывали, на доске оставался ее силуэт, окаймленный ножами. Но и это еще не все. Затем сеньор Гонзалес повторял трюк, но уже с завязанными глазами, а Кармен Ситу при этом крутили вместе с доской и так быстро, что казалось, будто у нее дюжина голов и штук двадцать ног. Разумеется, Бенни и сам без труда исполнил бы этот трюк, будь у него только набор ножей и ассистентка. А когда нож у тебя только один, да и тот перочинный, и никто из двойняшек почему-то не торопится послужить искусству, чего ты можешь добиться? Правильно. Ничего. Весь мир был сейчас против Бенни. Он мрачно метнул нож. Тот снова зловредно отскочил от деревяшки и зарылся в населенную облахами солому под стрихой. Ну... Зато мы заставили Дика встретиться с Дейзи в парке, — заметила Анджела. — Хоть что-то полезное. Гром и Бенни мгновенно навострили уши. На этом можно сделать деньги. — Он, наконец, собрался? — взволнованно спросил Гром. — Он будет делать предложение? Дик Смит был молодой газовщик, весьма популярный в нью игрок в крикет а Дейзи Миллер — симпатичная молодая девушка. Все считали, что для Дика она будет идеальной партией. Дик на самом деле тоже так считал, как, собственно говоря, и Дейзи. Впрочем, имелось одно затруднение. Дик был слишком застенчив, чтобы взять, наконец, и сделать ей предложение. Азартные жители Ньюката уже некоторое время бились об заклад, сподобится он на это или нет. А если да, то когда? Змееглаз Мелмот, местный букмекер, начал прием ставок с шести против четырех, что таки нет, и несколько человек уже приняли пари. В общем, Дик никак не мог заставить себя сделать решительный шаг, и Дейзи уже начинала терять терпение. Ставки, соответственно, выросли до двух к одному. При таких обстоятельствах, поставив шестипенсовик, вы могли выиграть целый шиллинг. И Бенни с Громом испытывали сильные искушения подтолкнуть Дика в нужном направлении. Дело в том, что у них был секретный источник информации в лице двойняшек Перети. Анджела немного помогала по дому у Смитов, за деньги, разумеется выручила не то Шиллинг, не то Два, а Зерлина параллельно у Миллеров, так что вместе они держали под контролем обе партии. «Стало быть, они собираются встретиться в парке», — уточнил Бенни. «Когда?» «В шесть», — сказала Зерлина. «Это мы их туда отправили. Он наверняка скоро сделает предложение. Может, даже сегодня, если, конечно, наберется храбрости». Сколько вы поставили у змеи глаза? поинтересовалась Анджела. Полкроны, скромно сказал Бенни. А я шиллинг, добавил гром. Маловато, но все-таки мы просто не имеем права проиграть. Полагаю, нам стоит тоже появиться на месте свидания и придать ему немного сил, задумчиво сказал Бенни. Сейчас. Он поднял неплотно лежащую черепичину в крышном скате и посмотрел на часы над ювелирной лавкой через улицу. «Сейчас уже почти полшестого! Вперед! Идемте, приободрим нашего друга!» Парк представлял собой небольшую косматую лужайку, утопавшую в грязи по зиме и в пыли летом. В нем также имелись Пара десятков деревьев, беседка для оркестра и пруд, который усердно бороздило семейство на редкость безнравственных и злонамеренных уток. Как-то раз Бенни Гром и Дэнни Шнайдер, который сейчас как раз гостил у дядюшки в Манчестере, решили доплыть в чайном ящике на центральный островок площадью 6 квадратных футов, чтобы разбить там лагерь и обеспечивать себе пропитание, охотясь на местную фауну. Так представьте, эти утки напали на них, да с такой яростью, что у Бенни до сих пор остался шрам на коленке. После этого мерзкие птицы потопили чайный ящик, и поселенцам пришлось тащиться обратно на материк, вброд, к великой радости их смертельных врагов — банды из Нижнего Марша. С тех самых пор Бенни на пушечный выстрел не подходил к уткам, и всякое упоминание о них встречал глубоким презрением. «Утки — Утки? — говаривал он. — Какие утки? — Ах, утки! А что, там на пруду правда есть утки? — Надо же, никогда не замечал. Не могу сказать, что меня сильно интересуют утки. К счастью... Дик и Дейзи должны были встретиться на скамейке возле оркестровой беседки, на безопасном расстоянии от пруда. «Прямо за ней есть большущий куст», — доложила Анджела. «Мы можем спрятаться в нем и шепотом подсказывать Дику, что дальше говорить». «Так ведь она нас тоже услышит. Разве нет?» — усомнился Бенни. «Довольно смешно, когда тебе делает предложение говорящий куст. Нет». Нам нужно держаться подальше. Мы станем наблюдать за ними из беседки. А когда Дик ее поцелует, я выйду и заставлю его подписать бумагу, доказывающую, что он таки сделал ей предложение. После чего мы прямиком отправимся к Змееглазу. Шутка ли? Два к одному. Я получу семь шиллингов и шесть пенсов, не считая поставленного. «А я три шиллинга», — кивнул Гром. «Они же должны будут целоваться после того, как Дик сделает предложение», — уточнил на всякий случай Бенни. «Иногда даже до того», — подтвердила Анджела. «Иногда до того больше, чем после», — назидательно подняла палец Зерлина. «Как бы там ни было, мы не ошибемся», — подытожил Бенни. Некоторое время, еще не пробило шести, банда ошивалась в беседке качалась на перилах, забрасывала палки на крышу, лазила по ограждению снаружи, так, чтобы нога не коснулась земли, и занималась всякими другими интересными вещами, бдительно поглядывая одним глазом, не идет ли сторож, а другим, как там дела на скамейке, где Дик должен был встретиться с Дейзи. Ждать пришлось недолго. Без пяти минут шесть на скамейке нарисовался Дик, облаченный в свой лучший полосатый костюм для случаев, не связанных с работой. В дрожащей руке он сжимал вялый букетик фиалок. Даже самые большие поклонники не назвали бы дико пригожим парнем. Зато он был веселый, приветливый, с честным лицом и самый отважный крикетный бэтсмен, который выходил против Баунсера за всю историю человечества. Увы. Сегодня Дик выглядел откровенно жалко. Он то и дело оттягивал от шеи воротник, словно ему нечем было дышать, обмахивался соломенной шляпой и грыз ногти. Он выглядит, как тот арестант, в тропе, усыпанной цветами, или если бы он только знал. Сразу после того, как его приговорили к смерти, заметил Гром. Мы спа ходили смотреть на прошлой неделе. «Циц!» — сказал Бенни. «Смотрите, вон Дейзи идет. «Ну, то есть, наоборот, не смотрите». Дейзи Миллер была самая прихорошенькая девушка в Нью-Кате. Так говорили все. Этим летним вечером она выглядела особенно очаровательно. В платье в цветочек и большой шляпе с вишенками. А от того, как засверкали ее глаза при виде Дика, Ньюкадская банда преисполнилась уверенности, что они, можно сказать, уже выиграли. Дети потихоньку прекратили свои занятия и подобрались поближе к скамейке. Слушать. Привет, Дик. Здорово встретить тебя здесь, сказала Дейзи. Ага, сказал Дик. Прикинь, а? а? Ну и ну. О! «Ты принёс цветы, Дик? Они, кажется, уже полумёртвые». «Это тебе, Дейзи», — пробормотал он и сунул ей букет, словно найденную за плитой сковородку с рагу месячной давности. «Ах, Дик, они такие красивые. Надо будет поставить их в воду, пока они совсем не загнулись», — молвила Дейзи, милостиво принимая подарок. Может, может, мы присядем, Дик. Ее кавалер громко сглотнул. Э, -э, э, да, может, правда присесть, выдавил он после паузы. Дейзи изящно села и одарила Дика улыбкой. Он неуклюже примостился на самый краешек и принялся сверлить взглядом горизонт. К этому времени вся банда, загипнотизированная зрелищем, уже перекочевала за куст. Перед внутренним взором Бенни так и пылали семь шиллингов и шесть пенсов. Целое состояние, которое можно истратить на мороженое и имбирное печенье, и тратить, и тратить целые долгие недели. Гром, сентиментальная душа, предвкушал поцелуй счастливой пары. Что до близняшек, о, они горели желанием посрамить змеи глаза Мелмота. В общем, все зрители с нетерпением ждали, когда Дик, наконец, придвинется к Дейзи и, более того, скажет ей что-нибудь осмысленное. Дик, между тем, пребывал в какой-то разновидности транса. Дейзи сидела и пощипывала фиалки. Потом она стала пощипывать вишни на шляпке. — Дик, — сказала она наконец. — Чего? — он так и подскочил. — Ты можешь сесть поближе ко мне, Дик, — сказала девушка и приглашающе похлопала по скамейке. — О! А! Да! Юноша придвинулся на целый дюйм. Потом снял шляпу и принялся обмахиваться ею. Потом вытащил из кармана платок и промокнул вспотевший лоб. — Дик, что? Ты разве не хотел со мной поговорить? Последовал еще один громкий глоток. — Мы... Э... Я... Э... Он снова запустил пальцы себе за шиворот. «Да, Дик?» «Я тут... думал...» «Да?» «Глоток?» «Дейзи, а у нас тут новая арматура?» В отчаянии выпалил он. «Сегодня на работе новая... Э -э арматура». «Что?» «Арматура?» «Газовая арматура. Называется новый усовершенствованный патентованный саморегулирующийся штуцер для отбора давления от Уилкинс Эксельсиор. У него, понимаешь, два вида форсунок — высокий напор для готовки и низкий для освещения». «О», — сказала она, — «как мило, но дик». — Да, он просто потрясающий. Ты сначала выключаешь основное питание, и тогда двухходовой клапан — дик. — А потом кладешь резиновую прокладку на фланец — дик. — Что? — Ты меня любишь или нет? — А? Он вытаращился на нее, бледный и весь покрытый бисеринками пота а затем принялся затравленно озираться, ища пути к отступлению. Куст за скамейкой затрясся. Эта наблюдательная партия в нем подпрыгивала от нетерпения. — Да, скажи да! — яростно прошипела Анжела, и Зерлина поспешила зажать сестре рот. — Потому что... — Если нет... — со слезами в голосе продолжала Дейзи. «Я больше не могу ждать, Дик, не могу, потому что я… я… потому что мистер Хорспот уже… о, Дик, ради Бога!» И, вскочив на ноги, она ринулась прочь, оставив Дика в беспомощном отчаянии, скрестив затылки. «Кто такой мистер Хорспот?» Страшным шепотом спросил Гром. «Заместитель директора в газовой компании», — мрачно объяснила Зерлина. «Он ухаживает за ней и все такое». Заслышав голоса, Дик обернулся. Физиономия у него была совершенно плачевная. «Здорово, Дик», — сказала Анджела, выбираясь из куста. «Здорово», — грустно ответил тот. «Что такое с Дейзи?» — поинтересовалась, возникая рядом с сестрой Зерлина. Близняшки сели по обе стороны от незадачливого влюбленного. Гром с Бенни благоразумно решили пока остаться под прикрытием. «Не знаю», — развел руками Дик. «Я хочу сказать Дейзи, что люблю ее. Честно, хочу. И все такое. И попросить выйти из меня замуж». Но, черт меня побери, стоит только дойти до дела, как я начинаю дико, просто дико стесняться и прямо не знаю, куда себя девать. А теперь, когда мистер Хорспот еще принялся за ней ухаживать, у меня вообще не осталось никакой надежды. Пойду лучше утоплюсь в пруду. «Вряд ли ты ей так больше понравишься», — покачала головой Анжела, — припоминая, как выглядели Бенни с товарищами после встречи с утками. «И ведь я не то чтобы прямо боюсь», — простонал Дик. «Я же на самом деле храбрый, и я со львом могу пойти драться. Или еще с кем. Просто я вот такой ужасно застенчивый. А тут еще этот бал газовщиков на следующей неделе. Если бы мне только удалось ее туда залучить...» «Дейзи, уж я бы точно собрался с духом и сделал предложение!» «Да только куда теперь? Я неудачник. Я конченый человек. Я об... обречен!» И он испустил еще один тяжкий стон. «А в мюзик-холл ты ее водить не пробовал?» — сочувственно спросила Зерлина. «Думаешь, это поможет?» хлюпнул он. «Еще как!» — сказала Анджела. «Дело верное. Там выступает поразительный Гонзалес. Уж он живо приведет тебя в нужное настроение. А еще там будут села Чарланда и мисс Долли Уолтерс, Клэпхэмский Соловей. Прямо пальчики оближешь». «Сдается мне, вы правы, ребятишки!» — задумчиво кивнул Дик. «Вот сидит она такая». Наслаждается шоу. А я тут небрежно так говорю, приходи, мол, на бал. Ведь может и согласиться. Должна. Уверенность у близнецов была прямо-таки сверхъестественная. В них вообще было много сверхъестественного. Даже, пожалуй, что многовато, как на взгляд дико. Подобно многим жителям Ламбита, он находил, что когда двойняшки и пытаются тебе помогать, это даже как-то больше настораживает, чем когда они откровенно замышляют недоброе. Значит, мы найдем Дейзи и скажем ей, решительно подвела итог его мыслям Зерлина: Будь в Мюзикхолле завтра вечером. Она тоже придет. Сразу как посмотрите поразительного гонзалиса пригласишь ее на бал. Вопросу есть? «Да. То есть нет. Нету. Я это сделаю. Или, может, после Клэпхэмского соловья? Как пойдет?» «Главное, чтобы сделал», — Веска сказала Анжела. И что-то в ее словах заставило его подумать о наемных убийцах, о кровной мести и бандитах с длинными ножами. «Я сделаю». «Честное слово!» Дик громко проглотил слюну и на нетвердых ногах побрел прочь. А близнецы отправились искать Дейзи. Из куста вылезли Бенни и Гром. «Думаю, должно сработать», — сказал Бенни. «План беспроигрышный». «А знаешь что? Нам стоило бы организовать бизнес. Мы будем тренировать людей, делать то, что они делать боятся». «Но вот, предположим, у тебя есть кучер, который боится лошадей. Мы могли бы научить его их любить. Или зеленщик впадает в панику при виде капусты. А тут такие мы... капусты?» «У людей бывают самые странные страхи», — авторитетно объяснил Бенни. «Это называется фобией. Я слыхал, как об этом толковал хупнитизер. Ну, доктор-психо. Ты помнишь?» Он еще захупнитеризировал старого Диппи, будто он курица. Бывают э, фобии пауков, и фобии лошадей, и фобии капусты, и чего только не бывает. У Дико вот типичный случай любого фоби. Короче, но если человек боится капусты, медленно сказал Гром, он вряд ли бы вообще захотел стать зеленчаком. «Начать с того. Но если он все таки ее боится, — горячо возразил Бенни, — мы могли бы натренировать его не бояться, и тогда он смог бы стать зеленщиком. Что-то мне кажется, ты не так уж и рвёшься помочь старине Дику и выиграть наши пари. Я начинаю подозревать у тебя запущенный случай парифобии». И он наградил друга очень суровым взглядом. Гром в этой ситуации чувствовал себя не слишком уверенно. Деньги он ставил редко. Его папа этой практики не одобрял. Ну, разве что шестипенсовик на дерби, не больше. Зато если все-таки ставил, следуя в том советам близняшек, то обычно выигрывал. То есть советы близняшек, как правило, имели под собой прочное основание — А в этом случае они и сказали поставить все, что у него было, на Дика из расчета два к одному. Грому со всего этого было малость неспокойно, так как поставленный у глаза Мелмота Шиллинг он получил от папы, чтобы заплатить за урок тригонометрии. И если Дик срочно не сделает предложение, у него, Грома, будут большие неприятности. Тригонометрия была новым помешательством грома. Он втрескался в нее по уши с тех пор, как прочитал очередную историю про великого детектива Секстона Блейка. Именно с ее помощью там было раскрыто убийство. Секстон вычислил, под каким именно углом должен был падать солнечный луч, чтобы попасть на увеличительное стекло и поджечь фитиль динамита на талию похищенной бразильской наследницы. Выходило, что тригонометрия в профессии детектива жизненно важна. К счастью, по соседству обитал человек, способный познакомить с нею Грома. Никто иная, как мисс Ганория Уиттл, дочка мистера Горация Уитла, директора фирмы «Феникс» газовой работы. Мисс Уитл, по мнению Грома, была очень милая леди и к тому же умная потому что в свое время ходила в колледж и научилась там быть учительницей. Она давала Грому уроки раз в неделю, по четвергам, а сегодня так уж вышло, как раз был четверг. И если он, Гром, немедленно не возьмет ноги в руки, он рискует опоздать. Торопливо попрощавшись с Бенни, он припустил к дому Уитлов на Нельсон-сквер. Мисс Уитл, как обычно, ждала его в гостиной, обложившись учебниками. Это была кроткая обликом леди, уже начавшая слегка блекнуть, с мягкими белокурыми локонами и мягким взглядом голубых глаз. Красотой она, конечно, не равнялась Дейзи, но, в конце концов, мисс Уитл была стара. Лет, наверное, шестьдесят или, может, тридцать. «А, привет, Сэм», — сказала она, потому что громом его звали только по делам банды. Мис Уитл, как вы думаете, может у человека быть любого фобии?» «Лю... Что? Ну, вот у нас есть Дик Смит, который влюблен в Дейзи Миллер. Но он никак не решается сделать ей предложение. Бенни считает, что у него это любого А, ты, наверное, хочешь сказать? «Фобия!» «Да, ты, возможно, прав. Я даже знала когда-то человека, у которого она точно была. Фобия любви». «Он был в вас влюблен?» Живо заинтересовался Гром. Мисс Уитл деликатно кашлянула. «Хорошо, Сэм, давай-ка лучше займемся работой». И они действительно занялись. Гром все боялся, что она спросит про Шиллинг, но мисс Уиттл была слишком славная леди и беспокойство по пустякам не разводила. Когда с тригонометрией было покончено, она угостила Грома печеньем, тоже как всегда, и они еще немного поговорили про Дика и Дейзи. Эта история вызвала у мисс Уиттл живейшее участие. У Грома так и чесалось рассказать ей про пари, потому что вдруг она Тоже захочет что-нибудь поставить, но он все-таки не стал. Этой самой ночью у Бенни сбылось одно из заветных желаний. Ему хотелось раскрыть преступление, и, пожалуйста, какой-то доброход обеспечил Ламбит первоклассным образчикам. Достопочтенное общество газовщиков Являлась счастливым обладателем некоторого количества серебряной посуды, наградных кубков и тому подобных вещей, хранившихся в специальном шкафу в газовщик-холле, неподалеку от штаб-квартиры фирмы «Феникс» газовой работы. Там были парадные салонки и супницы, чаши и блюда, а венцом всей коллекции служил знаменитый мемориальный кубок и обеза калькутта для ученика года. Он выглядел, как газовый разводной ключ из литого серебра на подставке из черного дерева, окруженный серебряным лавровым венком. На нем значилось имя Дика, потому что Дик его выиграл, когда был учеником. Настоящее произведение искусства, вот что это было. Так вот, этой самой ночью кто-то проник в газовщик-холл и украл все гильдейское серебро.